По дороге к дому Ключникова мы обнаружили его соседа, Максима Сергеевича. Он стоял возле своей калитки, зазывно на нас посматривая. Здравствуйте, громко поздоровалась я. День добрый, молодые люди, отозвался он. На вид лет 60 с небольшим выглядел бодрячком. Хотя не совсем добрый, раз такая беда приключилась. «Говорят, полицию вы вызывали». «Что вас в тот дом понесло?» усмехнулся он. «Болтались по посёлку от безделья», ответил Вадим. «Вдруг слышим крик. Баба от дома бежит, сама не своя. Я и в чём дело? Она ни слова, только пятки сверкают. И дверь в дом открыта». «Ну и зашли». «И чего увидели?» «Покойника», нахмурился Вадим. «В кладовке висит». Болтают вроде Гоша, Светки карасевый племяж Племяш. Откуда ж нам знать? Может, и он. А почему так решили? Пропал парнишка-то, после того, как его зазноба утонула. По-вашему, он с горя повесился, влезла я. Пока у меня был, вешаться точно не собирался. Он был у вас? Заинтересовался Вадим. Ну, мотоцикл чинил. У парня, между прочим, золотые руки и башка варила. Мотоцикл старый, от сына остался. Сын теперь в Германии, вон куда занесло. А Гошу я всегда звал в помощники. Если надо, что с машиной или тем же мотоциклом, да с любой техникой. Вдвоем и сподручнее, и веселее. На мотоцикле я ему давал покататься. Просил только по шоссе не ездить. Правда, у него не было а порядок нарушать ни к чему. И он был у вас в тот день, когда случилось несчастье с девочкой, уточнила я. Да, он и ночевал на сеновале. Я его утром обнаружил. Но, думаю, опять с тёткой поцапался. Разбудил, позавтракали, стали с мотоциклом возиться. Потом я попросил траву скосить. После обедать пошли. Гоша денег не брал. Ну, а я старался отблагодарить за помощь. Когда он помладше был, конфет ему покупал. Удочки, лыжи горные, велосипед. Все, что от сына осталось, ему отдал. Сын все равно за семь лет один раз был. И мотоцикл хотел отдать, когда права получит. Да, видно, не придется. Он никуда в то утро не отлучался? Говорю же, весь день на глазах. До тех пор, пока соседка не позвонила и не сказала. Краско дочку ищут. Пропала девчонка, не иначе, как беда. А я знал, что они с Гошей дружат. Вот и сказал ему. И он ушел. Мы вместе пошли ее искать. К речке. Там уже народу было, половина поселка. Где он ночью бродил, не знаю. Ну, а утром девчушку из воды вытащили. Парень сам не свой. Белый как мел, глаза безумные. Куда его было отпускать? Привел сюда. Водки ему налил, граммов пятьдесят. А как ещё его из ступора вывести? Он и раньше прикладывался. Может, не к водке, но иногда попахивал от него. Я не отец, мораль читать не имею права. Однако как-то с ним поговорил. Мол, в молодости всё попробовать хочется, но должен быть предел. Воспитывал, то есть. А тут уж сам налил. Каюсь. Он выпил... Я его все не спать отправил. Досталось парню. Родителей похоронил. Одна родная душа на свете, тётка. Но ей не до племянника. Сволочная баба, если честно. А когда он от вас ушёл? После обеда, часа в три. Больше вы его не видели? Видел. Бабка меня в магазин послала. Гоша был в сквере возле площади с девчонками, подругами утонувшей Иры. «А вы не ошибаетесь? Возможно, это было накануне?» «Нет, не ошибаюсь. С головой у меня порядок». Ругались они. Я слышал, как Гоша кричал, «Это вы, вы виноваты». Должно быть, считал, не оставь они подругу, беды бы не случилось. На похороны он не явился. Я забеспокоился. «Как так? Почему не пришел?» «Иру всем поселком хоронили, а его нет». На следующий день встретил его тётку в магазине. Спросил, где Гоша. Сказала, где-то шляется. Потом узнал, она заявила в полицию, что пропал племянник. «А вы с кем-то из полиции говорили?» «Нет, никто меня ни о чём не спрашивал. Тётка на всех углах трещала. Он в бегах, живой, здоровый, родительские денежки проедает. Да денег она жадная». Если в доме Ситникова нашли Гошу, «Вам придётся всё рассказать следователю». «Расскажу», — пожал он плечами. «Чего не рассказать?» А парня жаль. Хороший был парнишка. Он немного помедлил. «Вы в том доме были, говорят. Там что-то вроде шабаша устраивали. Кошек-собак резали». Похоже, на то кивнул Вадим. «Это не Гоша. Руку на отсечение не дам, но парень не из таких». Подлости в его душе не было. И собак любил. Он досадливо покачал головой, наверное, понимая. Его слова звучат не очень убедительно. «Друзей его вы знали?» — спросил Вадим. «Мне ни о ком не говорил. По натуре он парень скрытный. Болтуном точно не назовёшь. Я про Ирку спросил. Мол, ходит слух, у вас с ней симпатии. Он кивнул. «Вот и всё» странные дела у вас здесь творятся заметил вадим с усмешкой будь по другому ключников небось частных сыщиков из города звать не стал вы это знаете максим сергеевич пожал плечами варька слышала как хозяева ругались а она моей жене родня понятно в таком случае может расскажете нам об этой истории с изольдой Стришневой». когда на нее напали Особо и рассказывать нечего. Вышел из дома, сумку забрать. Я её в машине оставил. Как раз девчонка идёт. Вдруг слышу крик. Ну, я фары включил для страстки. Смотрю, на дороге вроде лежит кто. Пошёл взглянуть, а там изольда. Вроде как без сознания. Я быстрее родителям звонить. Тут Ключников прибежал со всем семейством. Девчонку кто-то камнем ударил. Должно быть, поджидал её в кустах. Ключников считает, Изольду могли перепутать с его дочерью. Так вот, почему он так всполошился. А я ведь и сам, когда девчонку увидел, решил, что это Настя домой возвращается. Темно уже было, фонарь не горел, а в темноте, как известно, все кошки серые. Настя с подругами часто допоздна шлялась. Ключников бывало ругался, да всё бестолку. Да и бояться-то у нас нечего все свои». «Ага, чего бояться?» — усмехнулся Вадим. «Девчонка-утопленница, парень-удавленник, еще одной девице чуть голову не проломили, а так все тихо». Тут Максим Сергеевич махнул рукой, точно досадуя на свою разговорчивость, и, не говоря больше ни слова, скрылся в доме. А мы отправились к Ключникову за вещами. — Если девчонку действительно хотели убить, — ворчал Вадим, — то дело мы имеем с дилетантом. — Почему? — Потому что, реши я кого-то шваркнуть камнем, он вряд ли успеет рот открыть. Нашел чем хвалиться. — Дурочка, я строю версию, а вовсе не хвалюсь. Камень злодей швырнул, и тут вдруг видит, что перед ним и Зульда, а не Настя, и спешно уносит ноги. — И кто он, этот злодей? Допустим, сатанинские обряды — дело рук Гоши и его подружек. Ага, кто-то из владельцев убитых котов решил наказать детишек. Одного повесил, другой едва камнем не убил. Сосед утверждает, Гоша животных любил и на подлость не способен. Но книжки по черной магии ты у него нашла. Кстати, надо бы проверить комнату Насти. В следующий раз. Не стоит сегодня попадаться на глаза мадам Ключниковой. Что-то подсказывает мне, в гневе она страшна. Ну а касаемо ритуалов сатанинских и прочих, вполне возможно, за этим стоит кто-то постарше и, безусловно, похитрее.